О, Генри, из сборника «На выбор». Пригодился. Если бы мне пожить еще немного, ну, хоть тысячу лет, всего какую-нибудь тысячу лет, так за это время я бы подошел вплотную к истинной поэзии, так, что мог бы коснуться подола ее платья. Ко мне отовсюду сходятся люди, с кораблей, из степей лесов, с дороги из чердака и подвала и в странных, бессвязных речах лепечат мне о том, что они видели и о чем передумали. Дело ушей и пальцев воспользоваться их рассказами. Я боюсь только двух угрожающих мне несчастий: глухоты и писательских судорог. Рука пока еще тверда, так что вся вина падет на мой слух, если эти печатные слова окажутся не в том порядке, в каком они были сказаны мне. Хенком Меджи, истинным борцом за счастье. Биография отнимет у вас не больше минуты. Я впервые узнал Хенки, когда тот был старшим официантом в маленьком ресторанчике в кафе у Чепса на Третьей авеню. Кроме него, там был еще только один официант. Потом я проследил за ним по маленьким улицам большого города после его экскурсии на Аляску. Его путешествия в качестве повара, при кладо изыскательной экспедиции в Морибеу, после его неудачи при ловле жемчуга на реке Арканзасе. Обычно в промежутках между этими экскурсиями в страну приключений он на некоторое время возвращался к Чепсу. Чепс служил ему портом во время сильных штормов. Зато когда вы там обедали, и Хэнки отправлялся за бифштексом для вас, то мы не могли предвидеть, бросит ли он якорь в кухне или на Малайском архипелаге. Описывать его наружность не стоит. У него был мягкий голос и жесткое лицо. И достаточно было одного его взгляда, чтобы предотвратить малейший беспорядок среди посетителей Чепса. Однажды вечером, после того, как Хенки пропадал в течение нескольких месяцев, я увидел его на углу 33-й улицы и 3-й авеню. Не прошло и 10 минут, как мы уже сидели за круглым столиком в сторонке. И я насторожил уши. Я выпускаю описание своих хитрых подходов и подвохов, при помощи которых я старался выудить из Хэнки его рассказни. В общем, речь его была в таком роде. «Кстати, о новых выборах», — сказал Хэнки. «Разве вы знаете что-нибудь об индейцах? Нет?» «Я разумею не тех индейцев, которых вы встречали у Купера, у Бигля в табачных магазинах. Я разумею современного индейца, того, который получает награду за гречески в колледжах и скальпируют неприятелю головы во время футбола. Того индейца, который вечером ест макароны и пьет чай с дочерью профессора биологии, а когда снова попадает в отеческий Викюб, то напихивает свою утробу кузнечиками и жареной гремучей змеей. Право, они не дурные люди. Мне они больше нравятся, чем большинство иностранцев, переселившись сюда за последние несколько сто лет. У индейца есть одна особенность. При смешивании с белой расой он подсовывает бледнолицыму свои пороки, а все свои добродетели оставляет при себе. Добродетелей-то у него хватит. Когда пороки разбушуются, надо их, их утихомирить. А эти импортированные иностранцы усваивают наши добродетели и остаются при своих собственных пороках. Если так пойдет и дальше, так в один прекрасный день нам придется всю армию обратить в полицию. Я вам расскажу, какую я совершил экскурсию в Мексику с чирокезом Большим Джеком, змеекормом. Он кандидат Пенсильванского колледжа и позднейший образчик расы в остроносах, подбитых резиновой набойкой макасинах из патентованной кожи и в мадрасской охотничьей блузе с отложными манжетами. Мы с ним приятели. Я встретился с ним в Талекве, когда я был там во время восстания. И мы с ним стали закадычными друзьями. Он набрался в колледже, каких только можно знаний, и возвратился своему народу, чтобы вывести его из Египта. Он был способный парень, писал статьи, его приглашали к богатым бостонским господам, ну и вообще в разные дома. Был там в Нескоджи одна черакесская девушка, по которой большой Джек сходил с ума. Он несколько раз водил меня к ней в гости. Ее звали Флоренса Голубое Перо. Только не думайте, что это какое-нибудь черномазая чучело с кольцом в носу. Эта юная леди была белее вас, а по образованию, так куда-то мне до нее. Вы бы ее не отличили от барышень, которые ходят за покупками по шикарным магазинам на Третьей Авеню. Мне она так понравилась, что я нет-нет и опять заходил к ней. Один, без большого Джека. В таких делах между приятелями это принято. Она воспитывалась в колледже в Мэскаджи и была по специальности... Постойте, как это? А, да, этнологом. Это такая наука, которая возвращается назад и следит за тем, как произошли разные человеческие расы, которые ведут начало от заливного из рыбы и через обезьяну восходят к обрианам. Большой Джек избрал себе такую же специальность и читал об этом доклады в разных потешных обществах. У каких-то там чё-то квасов, дочоктов, до да всяких там. Я думаю, что они потому и понравились друг другу, что оба любили копаться во всякой плесени. А впрочем, кто их знает? Они-то называют это общностью интересов. А только это не всегда так. Вот, например, когда мы разговаривали с мисс Голубое Перо, так я ничего не понимал и с почтением слушал ее разглагольствование про то, что впервые семьи обетованной земли приходилось двоюродными братьями нашим предкам, которые строили укрепления на реке Огио. А когда я рассказывал ей про Бауэри и про остров Коны или пел ей какие-нибудь негритянские песенки, я слышал, как негры на Ямайке пели их во время богослужений, так это ее куда больше забавляло, чем всякие размышления Большого Джека о том, что коренные обитатели Америки впервые явились сюда и поселились в свойных постройках после разлива. В Нью-Джерси. Я бишь хотел рассказать вам про большого Джека. Месяцев шесть спустя получает от него письмо, в котором он пишет, что получил назначение от несовершеннолетнего Вашингтонского отдела этнологических изысканий, все с большой буквы, отправиться в Мексику с тем, чтобы произвести там не то перевод каких-то раскопок, не то раскопки стенографических записей на каких-то развалинах, словом, что-то в этом роде. И если я отправляюсь вместе с ним, так он может втиснуть мои расходы в смету. А я в то время долгонько застоялся у Чепса с салфеткой под мышкой, ну и телеграфировал большому Джеку. Да, он выслал мне билет, мы встретились с ним в Вашингтоне. У него для меня был целый короб новостей. Во-первых, то, что голубое перо вдруг исчезло из дома и совсем пропало с глаз. Сбежала, спрашиваю. — Исчезла! — отвечает Большой Джек. — Исчезла, как исчезает твоя тень, когда солнце зайдет за тучу. Ее видели на улице, а потом она завернула за угол, и никто ее больше не видел. Вся наша коммуна поднялась на поиски, но не удалось найти ни малейших следов. — Плохо дело, плохо дело! — говорю. Э — Это такая ведь была славная девица и всегда такая нарядная. Большой Джек, по-видимому, принял это близко к сердцу. Он, должно быть, уж больно уважал мисс Голубое Перо. Я приметил, что он повадился обсуждать это дело вдвоем с кувшином виски. Это у него было слабое местечко. Да и не только у него, у многих мужчин. Я замечал, что когда девушка бросает мужчину, так он непременно ударится в пьянство. Либо до того, либо после того. Из Вашингтона мы отправились по железной дороге в Новый Орлеан а там сели на пароход, отправлявшийся в Белизу. Нас погнало приливом вниз по Корибею и чуть не выбросило на берег в Юкатане, напротив маленького, бесприютного городка под названием Бока-де-Кокойла. Подумать только, что если бы судно наскочило в темноте на этакая названица. «Лучше прожить 50 лет в Европе, чем один раз просидеть циклон в бухте», говорит большой Джек Змеекорм. Ну, как только мы заметили, что шквал перестал шквалить, так мы сейчас же попросили капитана переправить нас на берег. Одно из двух. Или мы найдем тут одни щепки, когда вернемся, или сами превратимся в щепки, говорит Большой Джек. То ли, другое ли, правительству все едино. Послали человека, и ладно. Бока-де-Кокойла, мертвый городишко. Тайрет и Сайфон, про которые мы читали в Библии, после своего разрушения, и то, наверное, выглядели как 42-я улица или Бродвей, по сравнению с этой самой Бокой. Тут все еще было 1300 жителей, как это значилось по переписи 1597 года, и как было выгравировано на стене каменного дома, где помещались присутственные места. Городские жители представляли собой смесь одних индейцев с другими, только некоторые из них были светлого цвета, чему я очень удивился. Город весь взгромоздился на берегу, а кругом него такой густой лес, что никакой судейский крючок не достал бы до обезьяны своими бумажками, будь он все в десяти ярдах. Мы удивлялись, почему этот город не соединили с Канзасом, но вскоре оказалось, что это все майор Бинг. Майор Бинг как сыр в масле катался. Он захватил в свои руки все концессии на кошинель, сарсапарель, Копшевое дерево, и на все деревья, из которых делают краски, и даже концессии на продукты питания. Пять шестых тестильщиков из Бока и из Тингамы работали на него на паях. Это было ловко устроено. Когда приходилось бывать в провинциях, так мы, бывало, могли хоть похвастаться Морганом или кем-другим. А теперь куда там? Из-за этого полуострова весь край наш превратился в подводную лодку. И даже перископа не видать снаружи. Майор Бинг распоряжался таким образом. Он все народонаселение отправлял в лес собирать материал для производства. Принесут они ему, бывало, а он дает им пятую часть за труд. другой раз они забастуют и просят у него шестую часть. Ну, тут майор всегда, бывало, уступал им. У майора был бунгало так близко к морю что когда прилив поднимался на 9 дюймов, так вода просачивалась через щели в кухонном полу. Мы с ним, да с Большим Джеком, Змей-кормом с утра до ночи просиживали на крыльце и распивали ром. Он говорил, что прикопил 300 тысяч долларов в банках в Новом Орлеане, и что мы с Большим Джеком, если угодно, можем оставаться у него навсегда». Как-то раз Большой Джек вспомнил про Соединенные Штаты и пустился толковать про этнологию. «Развалены», — говорит майор Бинг, — «да в лесу полно развален. Не знаю, к какому времени они относятся, а только они тут были до меня». Большой Джек спрашивает, какого культа придерживаются здешние туземцы. Майор потер себе нос и говорит, — «Право не могу сказать». Вероятно, они язычники или ацтеки или нонконформисты, или что-нибудь в этом роде. Тут есть и церковь, методистская, что ли, или какая другая, и священник, его зовут Скидер. Он хвастает, что обратил народ в христианство. Мы с ним не ассимилируемся иначе, как по общественным делам. Я думаю, они и до сих пор еще поклоняются каким-нибудь богам или идолам. А Скидер говорит, что они у него все в руках. Через пять дней мы с Большим Джеком пошли продираться через лес и проложили прямую дорожку на добрых 4 мили. Потом видим, налево другая дорожка, мы идем по ней милю, может быть и вдруг натыкаемся на красивейшие развалины из крепкого камня, а против них, на них и сквозь них растут деревья, виноград, кустарники, на них со всех сторон были вырезаны на камне какие-то забавные животные и люди которых бы у нас здесь арестовали, если бы они в таком виде появились на сцене. Мы подошли к ним издалека. Большой Джек с тех пор, как мы высадились в Боке, слишком много пил рому. Знаете, как пьют индейцы? Когда бледнолицые познакомили индейца с огненным напитком, у того даже часы сами собой остановились. Так вот, Джек привез с собой целую кварту. Хенки, говорит он, — «мы исследуем древний храм». Может, это судьба, что буря заставила нас выситься здесь? Несовершеннолетнему отделу этнологических изысканий еще удастся воспользоваться привратностями ветра и прилива. Мы вошли в заднюю дверь строения и наткнулись на что-то вроде Алькова, только без ванны. Там стоял каменный умывальник, без мыла, без стока для воды. Отверстия в стене были вбиты несколько гвоздей из твердого дерева. Вот и все. Если бы мы после богато обставленного помещения попали в меблированную комнату в Гарлеме, так нам бы показалось, что мы наслушались в конц... концерте любителя виолончелиста и вернулись в собственный дом на восточной стороне. Пока Большой Джек рассматривал какие-то иероглифы на стене, посмотреть на них так можно подумать, что каменщики не твердо на ногах стояли, когда их делали. Я вошел в первую комнату. Размером она была, по крайней мере, 30 на 50 футов. Каменный пол, шесть окошечек, точно четырехугольные замочные скважины. Свету от них не было много. Я глянулся назад и вижу. Фута на три от меня Джек. Большой Джек, говорю, из всех. А потом вижу, он что-то не в себе. Я обошел вокруг него. Он снял себя одежду до пояса и как будто не слыхал меня. Я дотронулся до него и точно обо что-то ударился. Большой Джек превратился в камень. — Я, должно быть, подвыпил. — Окостенел! — громко крикнул я ему. — Я знал, что так и будет, если ты не бросишь пить. А тут вдруг из спальни выходит Большой Джек. Он слышал, как я разговаривал с пустотой, и мы вместе принялись разглядывать мистера Змей корма номер два. Это был не то каменный стукан, не то бок, не то пересмотренный статут или что-то в этом роде. И он был так похож на большого Джека, как зеленая горошина сама на себя. У него была точь-в-точь такое же лицо, такой же рост, цвет, только чуточку потверже. Он стоял на какой-то подставке или на пьедестале, и сразу видно, что он простоял там 10 миллионов лет. Это мой двоюродный брат. — пропел Большой Джек, а потом вдруг сделался такой торжественный. — Хэнки, — говорит он, — а сам одну руку положил мне на плечо, а другую на плечо статуи. — Мы в священном храме моих предков. — А что, брат, если наружность чего-нибудь стоит, так мы с тобой наткнулись на твоего двойника. Ну-ка стань рядом с истуканом, посмотрим, какая между вами разница. — Никакой. Знаете, ведь индеец может, когда надо, сделать такое неподвижное лицо, как у чугунной собаки. И когда Большой Джек застыл, как каменный, так его было не отличить от этого другого. Тут какие-то буквы, говорю, на пьедестале, только я их не разберу. У этого народа весь алфавит состоит из А, Е, И, У, О. Больше всего там слышится З, Л, И, Т. У Большого Джека на минуту этнология... Взяла перевес над Ромом, и он принялся исследовать надпись. Хенки говорит, — это статуя плотто Паксла, одного из могущественнейших богов древних ацтеков. Рад с ним познакомиться, — говорю. А только при настоящих обстоятельствах мне он напоминает одну шуточку, которую Шекспир отпустил по адресу Юлия Цезаря. Мы могли сказать про твоего приятеля. Державный, как бишь вас, вы в камень обращены». Вот ща теперь писать вам, звать вас к телефону. Хенки, говорит большой Джек, змеи корм, а сам смотрит на меня как-то чудно. Ты веришь в перевоплощение? Для меня это такая же мудреная штука, как чистота на городских бойнях или новый сорт бостонских румян. Я не знаю. Я верю в то, что я перевоплотившийся Тлотопаксвель. Мои исследования привели меня к убеждению, что из всех североамериканских племен одни чирокезы могут похвастаться тем, что они происходят по прямой линии от гордого рода ацтеков. Это, говорит, была наша любимая теория, моя и Флоренсы голубое перо. А, она... а что если она, большой джек, сгреб меня за руку и выпущил на меня глаза? В ту минуту он был больше похож на своего соотечественника-индейца, убийцу, по прозванию «бешеный конь». «Ну, говорю, что если она, что если она, что если она?» «Ты, говорю, пьян, и стукана принимаешь за живого человека и веришь в какое-то там, как бишь его, перетолопощение. Давай-ка выпьем. Тут жутковато, точно в Бруклине, на фабрике искусственных конечностей, в полночь, когда газ спущен. Тут я слышу, что кто-то идет. Я втолкнул Большого Джека в опочевальню без кровати. Там в стене были просверлены дырочки, так что нам была видна вся передняя часть храма. После майор Бинк рассказывал мне, что древние жрецы при исполнении своих обязанностей приглядывали оттуда замалящимися. Через несколько минут в храм вошла старая индианка с большим овальным глиняным блюдом, полным съесного. Она поставила его на четырехугольную каменную плиту перед кумиром, а сама упала перед ним на колени и несколько раз ударилась головой о землю, а потом пошла прочь. Мы с Большим Джеком проголодались. Мы вышли и посмотрели, что там такое. Тут была козлятина, рисовый каравай, индейские смоквы, маниоковый хлеб, печеные на солнце крабы и манго. Все такие вещи, которые вы не получите у Чепса. Мы поели за милую душу. И выпили еще по чарочке рому. Сегодня, говорю верно, день рождения старого Техумсеха, или как бишь ты его зовешь. А то, может, они его каждый день кормят. Я думал, что боги только пьют ванильный напиток на горе, Катавампус. Потом пунктиром этаким на горизонте показались еще партии туземцев в коротких кимоно, которые выявляли их принадлежность к местным жителям. И нам с большим Джеком опять пришлось притаиться в секретном будуаре отца Аксельтрея. Они шли поодиночке, попарно, по трое, и каждый оставлял какое-нибудь приношение. Тут хватило бы съестного для всех богов войны, да еще порядком осталось бы и на долю Гагской мирной конференции. Они несли кувшины с медом, связки бананов, бутылки вина, целые охапки черепах и прекрасные шарфы ценой долларов по 100 за штуку, которые индейские женщины ткут из каких-то растительных волокон, вроде шелка. Все они падали ниц, корчились на полу перед этим бесчувственным идолом и опять скрывались в лесу. — Интересно, кому достанется вся эта добыча, — заметил большой Джек. — Верно говорю, тут есть и жрецы, или какие-нибудь депутаты от богов, или может быть где-нибудь поблизости работает распределительный комитет, где есть бог? там вы всегда найдете охотников позаботиться о принесенных жертвах. Тут мы еще пропустили почарочки Рома и вышли из гостиной на воздух освежиться, так как там внутри была такая жара, точно в летних лагерях. Пока мы стояли там на ветру и смотрели на тропинку, мы увидали молодую леди, которая шла по направлению к развалинам. Она была босиком в белом платье и несла в руке пучок белых цветов. Когда она подошла ближе, Мы увидали, что в ее черных волосах было воткнуто голубое перо. А когда она подошла еще ближе, то мы с Большим Джеком, и кормом схватились друг за дружку, чтобы не попадать на землю. Лицо у девушки было так похоже на лицо Флоренции голубое перо, как ее собственное было похоже на короля-токсиколога. Тут уж у Большого Джека хмель затопил все системы этнологии. Он втолкнул меня в храм, где была статуя, и говорит «Хватай ее, Хенки, мы перетащим ее в другую комнату. Я все время это чувствовал. Я перевоплощенный бог а Атаксия, и Флоренса Голубой Перо была моей невестой тысячу лет назад. Она пришла за мной в этот храм, где я когда-то царствовал. Отлично, говорю, с Ромом ведь не поспоришь. Бери его за ноги». Мы подняли 300 фунтового каменного истукана, перетащили его в заднюю комнату кафе, то бишь храма, и прислонили его к стене. Эта работа была потруднее, чем вытолкнуть троих живых на перекресток Бродвея в канун Нового года. Потом большой Джек выбежал оттуда, притащил две индейских шелковых шали и начал раздеваться. Вот так фунт, сказал я, до чего дошло? Крепкие напитки, оказывается, Кое-что прибавляют, такое что убавляют, так сказать, и сложение, и вычитание за раз. Тебя жара, что ли, разбирает, или это в тебе заговорила твоя дикарская кровь? Но Большой Джек был слишком возбужден и пьян, чтобы отвечать. Он покончил с раздеванием, когда по Монтаганским правилам было уже дальше некуда, а потом намотал на себя белое с красным шалей и стал на постамент неподвижно, точно какой металлический божок а я стал поглядывать в дырочку, что будет. Через некоторое время входит девушка с пучком цветов в руке. Может быть, я уж совсем одурил, когда она подошла, но она была так похожа на Флоренсу голубое перо. Уж не перепревратилась ли она тоже, думаю я про себя. Как бы мне увидеть, есть ли у нее родинка на левой? И в ту же минуту я подумал, что волос у нее на одну восьмую тона темнее, чем у Флоренцы. А только хороша она была и так. Большой Джек, видно, не один выпил весь ром, который был выпит. Девушка подошла футов на 10 к стукану, встала на колени и повозила носом по полу, как все остальные. Потом она подошла ближе и положила пучок цветов на каменную плиту у ног большого Джека. Хоть я и нализался рому, а подумал, что я со стороны очень любезно было принести в жертву цветы, а не хозяйственные вещи и не кухонные припасы. Сам каменный бог, стоя на вершине горы, из бокалейных товаров, которую они нагромоздили перед ним, должен был бы оценить это простое чувство. Тут большой Джек спокойно сходит с пьедестала и произносит несколько слов, вроде тех иероглифов, что вырезаны на стенах развалин. Девушка отскочила назад, глаза у нее широко раскрылись и стали точно каштаны. А только ее это не обескуражило. А почему, спрашивается? А я скажу вам почему. Девушке не может показаться сверхъестественным, невероятным, странным и поразительным, чтобы ради нее ожил каменный идол. Если бы он сделал это для одной из курносых черных девиц, которые живут по другую сторону леса, тогда другое дело, а ради нее держу, что она подумала про себя. Господи ты, боже мой, ну и долго же ты собирался. Я еще, пожалуй, не стану с тобой разговаривать. Но вместо этого они с Большим Джеком взялись за руки и пошли прочь из храма. Не успел я еще пропустить чарочку и выйти на сцену, как они ушли на 200 ярдов. Все по той же дорожке, откуда пришла девушка. С этой природной декорацией смотришь на них точно в театре. Она глядит на него снизу вверх, а он посматривает на нее ласково, так, конечно, насколько индеец может глядеть ласково. Да мне-то не было никакой выгоды от этого пересовмещения. «Эй, стой!» – заорал я большому Джеку. «Мы должны в городе за простой, ты не оставил мне ни цента. Брось-ка ты свою неаполитанскую рыбачку, да пойдем назад домой». Но эта пара ни разу даже не обернулась. Шла все дальше и дальше, пока, как говорится, лес не поглотил их. С того часа до сегодня я никогда не видал Большого Джека Корма, Даже не слыхал о нем. Не знаю, происходят ли чирокезы от аспиков, а только если происходят, то один из них вернулся обратно. Все, что я мог сделать, это бежать скорее в боку и пообчистить майора Бинго. Он оторвался от своих выигрышей для того, чтобы купить мне билет домой. И вот я опять попал на службу к Чепсу. Теперь уж буду сидеть крепко. Пойдемте, увидите, что у нас бифштексы не хуже, чем прежде. Я недоумевал, что Хэнки Мэджи хотел показать своим рассказом и спросил, есть ли у него какие-нибудь теории насчет перевоплощения, присуществления и подобных этому тайн, которых он коснулся. Никаких, сказал Хэнки уверенно. Большой Джек был болен пьянством и образованием. От них индеец живо скопутится. «А как же мисс Голубое Перо! настаивал я. Подумайте, ведь эта леди, что похитила Большого Джека, отвела мне глаза, когда я в первый раз взглянул на нее, но только на минуту. А помните, я говорил вам, что Большой Джек сказал, будто мисс Флоренса Голубое перо исчезла из дома около года тому назад? Ну так вот, четыре дня спустя она высадилась в чистенькой квартирке в пять комнат на восточной, 23 улицы. улице. И с тех пор она сама сделалась. Мисс Мэджи. Читал Руслан Берлин.